48. Взволнованный Сет хромает кругами по лаборатории Теи под задумчивым взглядом дочери, пораженным внучки. «Хуэй, вчера не было в моей лодке», — повторяет он уже в четвертый раз. «Я ее почти не знал, эту девочку». «Возможно, ты просто был рядом с купальней, когда на нее напали», — предполагает Эмори. «Я проснулся в море». Огорченно стонет ее отец и вскидывает вверх обе руки. «Бессмыслица какая-то!» «Расскажи нам, что случилось вчера ночью?» Продолжает она, втайне наслаждаясь смятением родителя. «Ну, то, что ты помнишь». Сэд трясет головой, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. «Да нечего особо рассказывать-то», — говорит он, почесывая бороду. «Ниема была очень тихой». Молчала почти всю дорогу, рассказала только, откуда у нее этот остров, да спросила про твою мать. — Она спрашивала тебя о маме? — перебивает его Эмори. За все двадцать лет, что прошли со дня смерти Джудит, Нияма не заговаривала о ней ни разу. Даже в первые недели после похорон, когда Эммори было особенно необходимо говорить о матери, чтобы снова пережить отпущенные им совместные мгновения, Ниема сразу меняла тему. «Да», — отвечает Сета, задаченный внезапным интересом Эмми. «Что она хотела узнать?» «Какой она была?» Любопытство дочери заставляет Сета нахмуриться. «Это имеет значение?» «Не знаю. А раньше она тебя о ней спрашивала?» «Нет», — сознается он, — «мы недолго об этом говорили. На причале ждал Адиль, и, по-моему, это ее расстроило. Но, наверное, Аби ее успокоила, потому что Нияма велела мне причалить, а потом пошла на маяк с ним. Больше я ничего не помню». «Как вел себя Адиль?» «Психовал, наверное. Злился. Нияме было страшно, но она не позволила мне пойти с ней. Я уснул в лодке». «Больше я ничего не помню, а утром я проснулся с этим». И он протягивает ей листок бумаги. Эмори берет его и видит, что листок вырван из альбома Магдалины. Как они и думали, художница зарисовала то, что происходило ночью. Оркестр на сцене играет, жители деревни танцуют, очень похоже на вечеринку. «Иди сюда, Клара, посмотри на это», — зовет Эммари дочь. Ой, говорила с Ниемой возле купальни. У нее скрипка в руках. Клара тычет в свое изображение на рисунке. Она сидит на краю стола и вырезает птицу из деревяшки. Рядом стоит Эмори, обнимает ее за плечи. — У меня расстроенный вид, — говорит она. — У меня тоже, — отвечает Эмори. — Я вырезаю птиц, только когда мне надо подумать или успокоиться, — говорит Клара. — Что такого могла сообщить нам Ема, «Чтобы мы трое расстроились, а все другие, судя по всему, обрадовались, как никогда раньше?» «Вряд ли их так обрадовало известие о том, что мы до конца жизни обречены обслуживать людей, запертых в Блэкхите, отвечает Эмори. «Либо ты солгала мне, либо не я молгала Тея». Она переворачивает рисунок и видит странную путаницу цифр и линий. «Адель рисовал такие же каракули», — говорит Сет когда вернулся в деревню сразу перед изгнанием. Он царапал их ночью на стенах. Мы их тогда везде находили». «И что они значат?» — спрашивает Клара. «Он и сам не знал», — отвечает дед. «Наутро удивлялся не меньше нашего». «Прямо как Бен», — говорит Эмари. «Но это ведь твой почерк, да, пап?» «Корявее, чем обычно, но да, это я писал». «Значит, ты вырвал вчера листок из альбома «Мэкс», потому что он первым оказался у тебя под рукой, другой бумаги не было», — говорит Эмори. «Чтобы не означали эти линии, тебе, видимо, надо было зарисовать их как можно быстрее». Не зная, чем это объяснить, Эмэри опять переворачивает листок и продолжает разглядывать рисунок двора. Ей так странно видеть на нем себя и всех остальных, изображенных в ясном уме и полной памяти за делами, о которых они ровно ничего не помнят. «Почему не Ниема хотела, чтобы мы об этом забыли?» — шепчет за ее плечом Клара. Мэри взволнованно расширяет глаза, страшная догадка посещает ее. «Где твой нож, которым ты вырезала птиц?» — спрашивает она отрывисто. «У меня в рюкзаке», — отвечает Клара, по-прежнему не отрываясь от рисунка. «Опусти его в сэмплер», — приказывает мать. «Зачем? Прошу тебя, пожалуйста». Испуганная напряженным голосом матери, Клара вынимает из деревянных ножен свой нож и кладет его в прибор. Ползет минута, наконец хрупкую тишину разбивает сигнал. Клара наклоняется к дисплею и с неохотой считывает результат. Она судорожно сглатывает и выпрямляется. «На клинке кровь Хуэй и Ниемы», — Говорит она, встречаясь глазами с матерью. «Мой нож — орудие убийства!» Эммори подходит к экстрактору памяти, останавливается, смотрит на него с минуту. Потом берет его обеими руками. Поднимает над головой и изо всех сил швыряет его об пол. Фрагменты металла и стекла разлетаются по полу лаборатории. Все еще не результатом, Эмри топчет куски ногами. «А ну-ка, прекрати!» — требует сет Он хватает дочь за руку и пробует оттащить ее в сторону, но она вырывается из его хватки и прыгает обеими ногами на экстрактор, так что у него с треском ломается что-то внутри, а с боков начинает течь ярко-красный гель. «Что ты наделала?» — вопит Сет. «Спасла вам жизнь», — отвечает она, задыхаясь, — «и не благодари меня».